Начинает он суетиться, начинает говорить без умолку, преимущественно о погоде, покрикивает на Аленку, разводит возле сторожки большой яркий костер, а когда разливают водку, Егор опускает ресницы, глаза его мерцают, дышит он редко и тихо, страдая и боясь, что ему не дольют. Потом берет своей крепкой темной рукой со сбитыми ногтями стакан, твердо и весело говорит со знакомством и выпивает ко и лицом, Пьянеет он быстро, радостно и легко. Пьянеет и начинает врать, складно, убежденно, с наслаждением. Врет он главным образом про рыбу, так как уверен почему-то, что проезжие интересуются только рыбой. — Рыба, — говорит он осторожно и как бы нехать, и закусывая, — у нас всякое. Правда, мало ее стало, но... Он хакает, делает паузу и понижает голос. — Но кто умеет... Я вчера, между прочим, щуку поймал. Щучка, правда сказать, небольшая, полтора пуда всего. Утром поехал по Бакинам, слышу, под берегом плесканула. Я сразу закидуху в воду. Пока с Бакинами возился, она и села, крючок аж в пузо зашел. — Где щука-то? — спрашивает его. — А я ее тогда же в рабочий поселок свез, продал. Не моргнув глазом, отвечает Егор и подробно описывает, какая была щука. Если кто-нибудь усомнится... А сомневаются постоянно, и Егор ждет этого с нетерпением. Он вспыхивает и уже, как хозяин, тянется к бутылке, наливает себе ровно 150 граммов, быстро выпивает и тогда только поднимает на усомнившегося хмельные, бездумно отчаянные глаза и говорит «А хочешь, завтра поедем? На чего спорим? У вас какой мотор-то?» «ЛМ-1», — отвечает ему. Егор поворачивается и минуту смотрит на мотор, прислоненный к углу. «Этот?» «Ну, это тролли пренебрежительно говорит он. У Славки Болиндер. Это у него мой, я ему привез с флота, сам собрал. Зверь аниматор двадцать километров в час, это еще против воды. Ну, давай на мотор. Ставлю Болендер против твоей тролли Ну? Один такой поспорил, ружье проспорил. Показать ружье. Заказная тулка бьет, как зверь. Я на нее зимой, он секунду думает, стекляне глазами, триста пятьдесят зайцев взял, ну?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 Он выходит в сене, надевает там морскую свою фуражку с крабом, распахивает ворот рубахи, чтобы видна была тельняшка, и входит снова. — Разрешите? — спрашивает он с пьяной, нарочитой почтительностью, и тут же докладывает. — Боцман, мат Северного флота прибыл в ваше распоряжение. — Дозвольте поздравить с годовщиной праздника коммунизма и социализма все силы мира на борьбу с врагом, мать его за ногу, и в честь этого поднесите. Ему подносят, а Аленка, страдая от стыда за него, начинает стлать гостям, чувствуя на глазах горячие слезы, дожидаясь с нетерпением, почти с бешенством, когда же Егор начнет поражать гостей. И Егор поражает. Совсем осоловевший, он садится вдруг на лавку, приваливается к стене, двигает лопатками, шебаршит ногами, устраиваясь поудобнее, откашливается, поднимает лицо и запивает. И при первых же звуках его голоса мгновенно смолкают разговоры, непонятно, с испугом все смотрят на него. Не частушки поет он, и не современные песни, хотя все их знают и постоянно мурлычет. поет он на старинный русский манер в растяжку, как бы неохотно, как бы хрипловато, как слышал он в детстве певали старики, поет песню старую, долгую, с бесконечными, за душу хватающими О! я! Поет негромко, чуть играет, чуть кокетничая, но столько силы и пронзительности в его тихом голосе, столько настоящего, русского, будто бы древнебылинного, что через минуту забыто все, грубость и глупость Егора, его пьянство и хвостовство, забыта дорога и усталость, будто сошлись вместе и прошлое, и будущее, и только необычайный голос звенит и вьется, и туманит голову.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 Опять небрежен и насмешлив, и крупное лицо его опять ничего не выражает. Смутно представляет он себе большой театр, Москву, летящую четверку коней, свет между колоннами, сияющий зал, звуки оркестра, как все видел он это в кино. Лениво подтягивается и бормочет, все это трали-вали, театры там всякие. И на него даже не обижаются. Так велика теперь его слава, таким непонятным и сильным кажется он теперь гостям, Но это еще не вся слава его.